Часть пятая. Вердикт. Глава 21. Литературный бунт. Однажды вечером Джон Балкли вышел с приятелем прогуляться по бразильской деревне. Вернувшись домой, они обнаружили, что замки сломаны. Друзья осторожно вошли. В спальне Балкли все было разбросано, как будто кто-то там рылся. Балкли услышал шум и обернулся как раз в тот момент, когда двое незваных гостей бросились на него. Один ударил Балкли, и тот нанес ответный удар. После ожесточенной схватки нападавшие скрылись в темноте. Одного из них Балкли узнал. Это был подручный Джона Кинга, боцмана, который во время мятежа на острове Вейджер ударил капитана Чипа по лицу. Злоумышленники явно обыскивали жилище Балкли. Но что они хотели найти у нищего артиллериста? Балкли почувствовал себя настолько неуютно, что вместе с ближайшими товарищами переехал в другой дом в рыбацкой деревне. «Здесь мы считали себя в безопасности», — заметил он. Несколько ночей спустя появилась банда и принялась барабанить в дверь. Балкли отказался открывать, заявив, что сейчас неподходящее время суток. Но они продолжали стучать, угрожая взломом. Балкли со сторонниками бегал по меблированным комнатам в поисках оружия, но не нашли ничего, чем можно защититься. Они выскользнули через черный ход и перелезли через стену, чтобы спастись. Один из бандитов сказал Балкли, что им нужно. Его дневник. Балкли был единственным человеком, ведшим отчетность прямо на острове Вейджер. И Кинг, и некоторые из его союзников, очевидно, боялись того, что может стать известно об их роли в свержении капитана Чипа. Жизни бывших потерпевших кораблекрушения вновь оказались под угрозой. Только теперь она исходила не от природных стихий, а от историй, которые они расскажут Адмиралтейству. До сих пор о Чипе и его группе не было ни слуху, ни духу, и казалось маловероятным, что они когда-нибудь явятся и смогут поведать свою версию. А если все-таки явятся? Но даже если они не вернутся никогда, кто-то из группы Балкли, выгораживая себя, мог начать противоречить показаниям своих сообщников. Балкли писал, что слышал, как Кинг поклялся либо заставить нас выдать дневник, либо убить. Один чиновник в Бразилии отметил, «Странно, что люди, перенесшие столько лишений и трудностей, не смогли договориться друг с другом полюбовно». Силы, выпущенные на волю на острове Вейджер, напоминали ужасы из ящика Пандоры. Их стало невозможно унять. Лейтенант Бэйнс, как старший офицер в группе, был особенно обеспокоен. До Балкли дошли слухи, что лейтенант нашептывал чиновникам в Бразилии, что вся вина за произошедшее с капитаном Чипом лежит на Балкли и Каменсе. Ответ Балкли был в его стиле. Взяв перо, он нацарапал записку, В доставленном Бэйнсу послании он обвинил его в распространении ложных и гнусных слухов и заметил, что как только они вернутся в Британию, каждый из них должен будет дать отчет о своих действиях, и справедливость восторжествует. В марте 1742 года Бейнс бежал на корабле в Британию. Он хотел прибыть раньше остальных и первым задокументировать свою историю. Балкли и Каменсу потребовались месяцы, чтобы добраться на другом судне, и когда они по пути остановились в Португалии, британские торговцы сообщили, что Бэйнс уже выдвинул обвинение. «Некоторые из наших тамошних друзей даже посоветовали нам не возвращаться на родину, чтобы нас не постигла смерть за мятеж», — писал Балкли. Балкли стоял на своем. Бэйнс не заслуживает доверия и, что характерно, никогда не вел на острове дневник. Вслед затем артиллерист раскрыл, словно священное писание, свой объемистый журнал. Ознакомившись с ним, торговцы по выражению Балкли обнаружили, что если в этом деле и имел место какой бы то ни было мятеж, то его зачинщиком был тот самый человек, который нас обвинил. Балкли и Каменс продолжили свой путь домой. Балкли увлеченно вел дневник. Мы были уверены в своей невиновности и полны решимости во что бы то ни стало увидеть родину», — писал он. 1 января 1743 года их корабль бросил якорь в Портсмуте. Вдалеке виднелись их дома. Балкли больше двух лет не видел жену и пятерых детей. «Все наши мысли были только о том, как немедленно сойти на берег к нашим семьям», — писал Балкли. Но военно-морской флот запретил им покидать корабль. Бейнс представил Адмиралтейству письменное заявление, в котором утверждал, что Чипа свергла банда мятежников во главе с Балкли и Каменсом. Они якобы связали капитана и бросили его на острове Вейджер. Адмиралтейство приказало держать обоих под охраной до суда военно-морского трибунала. Они были пленниками в собственной стране. Балкли доклад Бейнса назвал неполным повествованием, Аргументируя тем, что история, которая, по собственному признанию Бейнса, была составлена им по памяти, имеет меньшую доказательную ценность, нежели летопись Балкли. Когда артиллеристы попросили представить адмиралтейству собственный отчет, Балкли предложил весь свой журнал Дневник, ради защиты которого, как он отметил, рисковал собственной жизнью. Хотя дневник велся от первого лица, в качестве соавтора Балкли добавил каменца видимо, чтобы придать рассказу большую авторитетность и оградить своего лучшего друга от наказания. Среди прочего, в журнале говорилось, что капитан Чип впал в помешательство и убил Козанса, выстрелив ему в голову. «Если бы дела не велись с тем порядком и регулярностью, которые строго соблюдаются на военно-морском флоте, нужда выбила бы нас за рамки дозволенного», — писал Балкли. «Наш случай был исключительным». После гибели корабля наша главная забота заключалась в сохранении наших жизней и свобод. В конце концов, у них не было выбора, кроме как действовать в соответствии с велениями природы. Передав журнал, Балкли сопроводил его составленными на острове подтверждающими юридическими документами, документами, под которыми красовалась подпись самого Бейнса. Казалось, адмиралтейство завалено материалами, и журнал, от которого зависела судьба людей, какое-то время пылился в его кабинетах. В конце концов, как писал Балкли, ведомство вернуло его журнал с приказом сделать реферат в виде повествования, чтобы он не был слишком утомителен для прочтения их светлостями. Балкли и Каменс быстро извлекли из отчета самое существенное, сдав его с запиской, в которой говорилось. «Мы строго исполнили желание несчастного капитана Чипа последним распоряжением которого было предоставить вашим светлостям правдивый рассказ. Совет Адмиралтейства был сбит с толку конкурирующими версиями событий и решил отложить расследование как минимум до тех пор, пока Чип не будет официально признан умершим. Балкли и Каменса после двухнедельного заключения освободили. «Наши семьи уже давно считали нас пропавшими», — писал Балкли и смотрели на нас, как на сыновей, мужей и отцов, чудесным образом им возвращенных. Тем не менее, пока судебное дело не было закрыто, Балкли со сторонниками оставались в своеобразном чистилище. Им отказали в выплате жалований за экспедицию и лишили их возможности снова поступить на службу Его Величества. Пережив потерю корабля и борясь с голодом и бесчисленными трудностями, «Некоторые из нас возвращаются в родную страну», — писал Балкли. «Но и здесь мы все еще несчастны, без работы, почти без поддержки». Отчаянно нуждавшийся в деньгах Балкли получил предложение привезти из Плимута в Лондон торговое судно. Он направил в Адмиралтейство письмо с просьбой разрешить ему рабочую поездку. Он писал, что считал своим долгом согласиться, но не может без дозволения» чтобы ваши светлости не подумали, что я сбежал от правосудия. Артиллерист добавлял. Я готов и желаю подвергнуться строжайшему судебному разбирательству моего поведения по отношению к капитану Чипу и надеюсь дожить до встречи с ним лицом к лицу, но одновременно я надеюсь, что меня не оставят на земле погибать. Адмиралтейство дало разрешение, однако Балкли по-прежнему оставался лишенным средств к существованию и жил в постоянном страхе, что его и других выживших в любой момент могут привлечь к суду и приговорить к смертной казни. Потерпев кораблекрушение, Балкли перестал ждать указаний вышестоящих. Спустя месяцы после возвращения на родной остров, он решил поднять другой вид бунта — литературный. Он замыслил издать собственный журнал. Балкли сформирует общественное мнение — и, как уже было на острове, привлечет народ на свою сторону. Предвидя, что некоторые сочтут публикацию журнала скандалом, обнародовать рассказы о своих плаваниях было обычным делом для старших офицеров, но не для простого артиллериста. Балкли, предупреждая критику своего решения, написал предисловие. В нем, среди прочего, утверждал, что было бы несправедливо полагать, что он и Каменс, учитывая их общественное положение, не способны выполнить такую сложную работу. «Мы не выдаем себя за натуралистов и высокообразованных ученых», – писал Балкли и далее отмечал. «Люди с общепринятыми представлениями способны ежедневно записывать на бумаге заметки о заслуживающих их внимания фактах, в особенности о делах, в которых они сами принимали столь большое участие. Мы рассказываем только о том, что никак не могло не стать нам известным, и о том, что мы действительно считаем правдой». Он также отверг возможную жалобу на то, что он и Каменс не имели права разглашать секреты произошедшего с ними и их командой. Нам намекнули, что публикация этого журнала оскорбит некоторых видных деятелей. Мы не можем себе представить, что какие-либо действия, связанные с Вейджером, хотя и преданные широкой огласке, могут оскорбить любого большого человека дома. Разве оскорбление сказать миру, что мы на Вейджере потерпели кораблекрушение, когда всем уже об этом известно. Разве не известно также, что мы отправились за границу в надежде обрести богатство, но вернулись домой нищими, как попрошайки?» И продолжал. «Людям, преодолевшим большие трудности, доставляет удовольствие рассказать свою историю. И если мы доставляем себе это удовольствие, то у кого есть повод обижаться? Должны ли мы, столкнувшиеся со смертью в стольких обличьях, бояться оскорбить Бог знает кого?» В таком же популистском тоне Балкли защищал свое и Каминса поведение на острове. Он писал, что многие осуждали их за то, что они излишне предприимчивы и активны для людей нашего положения. Но только благодаря их действиям кто-то вернулся в Британию. Он утверждал, что после прочтения журнала люди смогут сами судить, заслуживают ли они с каменцем какого-либо наказания. Арест нами капитана почитается дерзким и беспрецедентным поступком куда худшим почитается то, что мы не привезли его с собой домой. Однако читатели увидят, что поступить так, как мы поступили, нас заставила непреложная необходимость. Балкли признавал, что авторы морских рассказов любили поднимать свое реноме, приукрашивая действительность. Однако артиллерист настаивал на том, что он и Каменс постарались строго держаться правды. Повествование было чем-то поразительным для своего времени. Хотя этот дневник едва ли можно назвать литературным произведением, в нем было больше сюжетных и личных подробностей, чем в традиционном бортовом журнале, а история была рассказана вдохновляющей новым голосом, голосом болевого моряка. В отличие от часто цветистой и запутанной прозы того времени, она была исполнена в лапидарном, отражавшем индивидуальность Балкли и во многих отношениях актуальном времени стиле, Артиллерист подчеркивал, журнал написан простым матросским языком. К тому времени, когда Балкли и Каменс были готовы продать рукопись, почти все выжившие матросы Вейджера вернулись в Британию, и общественность требовала любой информации о кораблекрушении и предполагаемом мятеже. Двое мужчин за издание журнала получили от лондонского книготорговца, по их словам, значительную сумму. Размер гонорара не разглашался. Более того, эти деньги не могли положить конец финансовым затруднениям. Однако для людей в том ужасном положении, в котором пребывали Балкли и Каменс, сумма была достаточной. «Деньги — большое искушение для людей в наших обстоятельствах», — признал Балкли. Опубликованный через полгода после возвращения Балкли и Каменса в Британию дневник назывался просто «Путешествие по Южным морям», в 1740-1741 годах. Впрочем, длинный подзаголовок был призван привлечь читателей. Достоверное повествование о гибели корабля Его Величества Вейджер у пустынного острова на 47 градусах южной широты, 81 градусе 40 минутах западной долготы. О действиях и поведении офицеров и экипажа а также о трудностях, которые они пережили на упомянутом острове в течение пяти месяцев, об их смелой попытке обрести свободу, обогнув южную часть обширного региона Патагония, выход в плавание более чем 80 человек на лодках, потеря катера, прохождение через проливы Магеллана, рассказ о невероятных трудностях, которые им часто приходилось испытывать из-за недостатка какой-либо пищи. Путешествие продавалось по 3 шиллинга 6 пенсов и публиковалось приложением журналу London Magazine. Некоторые представители Адмиралтейства и аристократии выразили возмущение по поводу двойного, как им казалось, нападения артиллериста и плотника на своего командира. Сначала они арестовали Чипа, а теперь подвергли его критике в печати. Один из лордов, членов Совета Адмиралтейства, сказал Балкли, «Как вы посмели столь публично порицать характер джентльмена?» Морской офицер сказал популярному еженедельнику Universal Spectator. «Мы со своей стороны готовы обвинить экипаж Вейджера и защитить капитана. Мы даже склонны считать, что если капитан Чип вернется домой, он отметет порицание, брошенное его упрямству, и заклеймит им непослушание своих подчиненных». Балкри признал, что вызывающий поступок публикация журнала. Подогрел в некоторых кругах призывы к казни. Однако книга, которую один историк позже похвалил за подлинное изображение моря на каждой странице, вскоре была переиздана и склонила большую часть общественности принять в сторону Балкли и его людей. Историк отметил, что смелая задиристость, похоже, даже вызвала невольное восхищение дворянства в золотых эполетах. Балкли боялся письменного возражения, опровержения, но его не последовало. Он не только опубликовал первый набросок истории, похоже, он изменил будущее. Его и его последователей можно изгнать из военно-морского флота и держать в нищете, но они будут живы и свободны. Как уяснил Балкли из своего путешествия, передышка редко длится долго. Вскоре пресса запестрела радостными сообщениями о том, что комодор Джордж Ансон, человек возглавлявший экспедицию, смело идет через Тихий океан.